Глава 33. Купол мира. И вот настал момент открытия долгожданной научной выставки. Церемония открытия состоялась днем, но официальный прием начался только вечером. Круглое здание купола мира было ярко освещено изнутри. Прожекторы, установленные на его покатой крыше, без устали вспарывали темное небо мощными лучами. Площадь перед зданием заполнилась дорогими автомобилями. У входа звучала приятная музыка. Над куполом кружил вертолет главного городского телеканала, снимая сверху прибытие приглашенных гостей. «Мы продолжаем наш репортаж из главного зала демонстрационного центра «Купол мира», где сегодня состоялось открытие выставки достижений в области науки и техники», вещала журналистка Лидия Белохвостикова. пробираясь через толпу нарядно одетых людей. Ее оператор едва поспевал за ней, держа на плече массивную видеокамеру. Они вели прямой эфир уже два часа, и он порядком устал, но у Лидии, похоже, открылось второе дыхание. Она все говорила и говорила, не переставая улыбаться. В стеклянных витринах по всему залу стояли, привлекая всеобщее внимание, экспонаты, сверкающие хромированными деталями роботы, Диковинные аппараты и устройства. Несколько крупных городских фирм, занимающихся научными разработками, приглашали гостей посетить экспозиции, где были представлены их товары. Консультанты наперебой рассказывали о своих организациях. Но главенствовал, конечно, Экстрополис. Его оборудование занимало отдельный зал. Многочисленные посетители пребывали в диком восторге. Школьники, да, впрочем, и сама Елена Владимировна, совершенно оторопели от всего этого великолепия. Они взволнованно крутили головами во все стороны, боясь упустить хоть что-нибудь. Внезапно Елена Владимировна заметила профессора Грекова. Старик шел к ней через толпу, надменно улыбаясь. Сегодня на нем были черный строгий костюм в тонкую серую полоску и черные лакированные туфли. «Очень рад, что вы пришли», — произнес Греков. «Как вам наша выставка?» «О, мы просто в восхищении!» — воскликнула учительница. «Я так благодарна вам за приглашение!» «Ну что вы, не стоит!» — отмахнулся Греков. Он быстро скользнул взглядом по ученикам. Ни одного знакомого лица. «Здесь все ваши подопечные?» — поинтересовался старик. «Почти. Некоторые, к сожалению, не смогли прийти». «Ничего страшного!» — улыбнулся Греков. «Развлекайтесь!» И прежде чем она успела открыть рот, профессор растворился в толпе. «Все так круто!» — потрясенно выдохнул Артем. «У меня просто слов нет. Жаль, Никита этого не видит». «Да уж тут есть на что посмотреть», — согласился Игорь Лужецкий. «А, кстати, где он?» «Не смог прийти», — ответила за Артема Ольга. К ним подошла нарядная Ирина Клепцова с новеньким фотоаппаратом в руках. «Вот! Уговорила родителей купить вместо старой мыльницы», — сказала она. «Артем, не расслабляйся. Нам еще статью об этом писать». «Забудешь ты когда-нибудь о работе?» — горестно спросил Артем. «Надо же иногда и развлекаться». «Потом развлекаться будем. Я уже десять снимков сделала». Она неожиданно вскинула фотоаппарат и сфотографировала одноклассников. Вспышка ослепила всех троих. Артем, Игорь и Ольга остолбенели с ошалелым выражением на лицах. Ирина взглянула на дисплей камеры и расхохоталась. «Ну и видок у вас. Обязательно это в газету поставлю». И она быстро растворилась в толпе. «Наглость — второе счастье», — назидательным тоном сказал Игорь. «И не говори. Кстати, как ваша ночная прогулка?» — спросила Ольга. «Видели что-нибудь интересное?» «Видели, как мачеху Алины забирают в психушку». — мрачно сказал Артем. Он видел еще кое-что, но предпочел умолчать об этом. «Какой ужас!» — сказала Ольга. «Мне так ее жаль». «Алину или ее мачеху?» — спросил Игорь. «Их обеих». «Черт, умеет же Клепцова настроение испортить!» — воскликнул Артем. «Я уже и забыл про эту газету, а теперь придется все записывать». «Ты здесь не один такой», — сказал Игорь, показывая за спину Артема. Там стояла Марина Легостаева, сестра Никиты, и увлеченно говорила в свой диктофон. Рядом с потерянным видом топтался ее жених, Андрей Чехлыстов, явно ощущающий себя не в своей тарелке. Заметив мальчишек, Марина приветливо помахала им рукой. Тут Елена Владимировна повела класс в соседний зал, и Артему, Игорю и Ольге пришлось последовать за остальными. «Если бы я знал, куда ты меня затащишь, ни за что бы не согласился», сказал Марине Андрей. Я не любитель подобных мероприятий». «Да ладно, хватит возмущаться, лучше помоги». Марина вытащила из сумочки фотоаппарат и сунула его Андрею. «Сделай-ка пару кадров для моей статьи. Мне никак нельзя ударить в грязь лицом, особенно когда Белохвостиковы здесь». Андрей с недовольным выражением лица взял в руки камеру. «Весь Никитосов класс здесь», — недоуменно сказала Марина. «А он почему-то не захотел прийти». Из толпы совсем рядом с Мариной вдруг вынырнула Лидия Белохвостикова. «Мы ненадолго прервемся на рекламу», — с улыбкой сообщила она в объектив телекамеры. «А потом поговорим с одним из организаторов выставки, Эммануилом Гордецким. Оставайтесь с нами!» Красный огонек камеры мигнул и погас, свидетельствуя о паузе в передаче. Лидия облегченно вздохнула и оперлась спиной на возвышающуюся позади витрину. Улыбка тут же исчезла с ее лица. «Марина, Гордецкого не видела?» — спросила она. «Это управляющий экстрополиса». «Я прекрасно знаю, кто это». «Нет, не видела», — сказала Марина. «Я видела его совсем недавно, но он куда-то скрылся». Она приложила микрофон к своему разгоряченному лбу. «Боже, как я устала!» «Рад это слышать», — сказал оператор. «Я уж было решил, что ты робот, или я начал стареть». Они осмотрелись по сторонам. В зале яблоку было негде упасть. «Да где же все эти шишки из экстрополиса?» — воскликнула Лидия. «Прячется, что ли?» «Вон, на балконе», — указала вверх Марина. «Наблюдают за нами». Над выставочным залом на высоте пяти-шести метров нависал широкий балкон. Он был подвешен к перекрытиям прозрачного потолка на нескольких толстых стальных тросах. На балконе стояла группа мужчин в смокингах. Среди них был и Эммануил Гордецкий. «Ага!» — торжествующе воскликнула Белохвостикова. «Вон они где! Сколько у нас еще до начала записи?» «Шесть минут», — ответил оператор. «Успеем за это время на балкон забраться?» «Она с охрану пропустит. Пусть попробует не пропустить. Пошли». И Лидия с оператором растворились в толпе. «В этом вся Белохвостикова», — подытожила Марина и повернулась к Андрею. «Ну что стоишь? Сфотографируй меня на фоне вот этой жути!» Марина кивнула на массивного робота, стоящего за стеклом неподалеку. С балкона люди, передвигающиеся по залу, казались маленькими и ничтожными. Гордецкий наблюдал за ними, небрежно облокотившись на перила. Время от времени он затягивался дорогой сигаретой и стряхивал пепел, на наглого посетителям. Его секретарь Мебиус стоял рядом. Неизменные кожаные перчатки, скрывающие металлические когти, неизменно невозмутимое выражение лица. Сегодня Мебиус надел черный кожаный френч с высоким стоячим воротником. Подними он воротник и застегни молнию до конца, его лицо окажется скрытым до самых глаз. на тот случай, если понадобится остаться неузнанным, если возникнет необходимость применить свои способности на людях. «Выставка удалась на славу», — одобрительно произнес Гордецкий. «Спасибо», — кивнул подошедший доктор Греков. «Я лично занимался подготовкой экспонатов и сделал все от меня зависящее. За оформлением зала следил я», — мрачно проговорил профессор Клебин. Ради него мне даже пришлось отложить на время эксперименты, так что это не только ваша заслуга, Греков». «Пуалмите, Клебин, ухмыльнулся Греков. «Ступайте лучше вниз да высматривайте своего беглого подопытного. Вы ведь здесь именно для этого, а класс, который был у нас на экскурсии, уже в зале». «Не думаю, что мальчишка здесь», — раздраженно проговорил Клебин. «Не такой он дурак, чтобы самому совать голову в петлю». «А вы сходите и проверьте», — не унимался Греков. «Если он не пришел, мы без труда вычислим его из отсутствующих учеников». «А если он все же в зале, он узнает меня и тут же скроется». «В этом вы правы», — согласился Греков. «Но я все предусмотрел». Он вытащил из кармана пиджака небольшой театральный бинокль и протянул его к Лебину. «Вот». Попробуйте найти его отсюда. Увидите, сразу дайте знать, и мы его тут же схватим. Шутка ли? Настоящий оборотень. Нынче это такая редкость, что упустить его просто немыслимо. При этих словах Мебиус дернулся, словно от удара током. — Вы сказали, оборотень? — переспросил он. — Вам не сообщили, Мебиус? — Греков улыбнулся. — Похоже, что сбежавший мальчишка... «Оборотень!» Мебиус нахмурился. «С чего вы взяли?» «Вы же сами видели, на что он способен, а ведь профессор Клебин не успел ничего ему вколоть». Мебиус сдавил перила балкона так, что когти прорвали тонкую кожу перчаток и впились в резное дерево. Стоящий рядом Гордецкий рассеянно глянул вниз — и сразу заметил назойливую журналистку, которая упорно добивалась интервью с ним. Она явно направлялась к лестнице, ведущей на балкон, на ходу, внушая что-то своему оператору. «Ищите беглеца», — сказал Гордецкий Клебину, — «а я вас ненадолго покину. У меня сейчас никакого желания общаться с прессой». И он быстро покинул балкон. Профессор Клебин принялся разглядывать лица посетителей в бинокль, стараясь отыскать в толпе приглашенных школьников. — Как там ваша практикантка? — неожиданно поинтересовался Греков. — Не давала о себе знать? — Нет, — нервно проговорил Клебин. — Она как в воду канула. — Вы говорили, она упала в фонтан, а сверху на нее рухнули стеллажи? — Да. Там было столько химикатов. Она не могла выжить. А может, она и не падала вовсе. Оставьте меня, Греков, нервно крикнул Клебин. Я знаю только то, что она пропала, а мои террариумы уничтожены, и все животные бесследно исчезли. Ну-ну, не кипятитесь, ехидно сказал Греков. Я просто хочу помочь. Подите вы с вашей помощью. В этот момент профессор Клебин увидел внизу. странную фигуру с ног до головы, закутанную в длинный до пола плащ болотного цвета. Толпа сама раздвигалась перед ней, пропуская вперед. Наконец, странный человек вышел в центр зала и развел руки в стороны. В следующее мгновение зал наполнился громкими истерическими криками. Ужаса.